Какой-то повар грамотей с поварни побежал своей в кабак, он набожных был правил и в этот день по кумитризну правил, а дома, стеречись ясной от мышей, кота оставил. Но что же, возвращаясь, он видит на полу обедки пирога? А Васька-кот в углу, припав за уксусным бочонком, мурлыча и ворча трудится над курчонком. — Ах ты, обжор! Ах, злодей! — тут Ваську-повар укоряет. — Не стыдноль стен тебе, не только что людей? А Васька все-таки курчонка убирает. — Как? Быв честным котом до этих пор, Бывало, за пример тебе смиренство кажут, А ты, ах ты, какой позор! Теперь все соседи скажут, Кот Васька плут, кот Васька вор, И Ваську денит только что в поварню, Пускать не надо и на двор, Как волка жадного в овчарню, Он порча, он чума, он язва здешних мест, А Васька слушает да ест. Тут ритор мой, дав волю слов теченью, не находил конца нравоученью. но что ж, пока его он пел, кот Васька все жаркое съел. А я бы повару иному велел на стенке зарубить, чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить.